Глава четырнадцатая Опустошив магазин, Орел начал спешно перезаряжаться и резко спустился на пол. Но вдруг он что-то почувствовал и, взмахнул крыльями, резко отскочил в сторону. «Ах, сука!» — прокричал мужчина с порезанным боком. Его барьер почти исчез, потому ножи спокойно преодолели его. Сергей сделал пять выстрелов во тьму, отскочил назад и полез в подсумок, доставая насадку-фонарик, но установить его он не успел, потому как Тео уже стоял позади. Два удара в шею, и тело здоровяка падает на пол, а демон тут же поглощает его душу, и манны остались последние крохи. Последняя ушла на ночное зрение и тихий шаг, дабы добраться до врага и добить его. — Безна. От боли прошипел демон. У него на груди было несколько ран. Дробью пробило легкое, задело желудок, а также на левой руке не хватало двух кусков плоти. Подхватив дробовик, парень помчался к входу. Пришлось использовать ветер из сурой манны, дабы успеть. — Это я! Там все чисто! — сказала девушка, и лишь после этого начала открывать дверь а то вдруг Сергей нечаянно испугается и долбанет из дробовика. На звук выстрела слетится вся полиция города. Однако выстрел все же прозвучал прямо перед лицом девушки, снеся той голову. Девушка расслабилась после обхода и отключила защиту. Поглотив душу и забрав телефон, Тео немешкая раскалил нож и прижег свои раны, после чего запустил манну в сердце, и, дав себе три секунды на отдых, помчался к пленным девушкам. Оставшиеся похитители спали в отдельной комнате. Память убитых говорила, что зайти туда, не активировав ловушки, невозможно. Потому демон плюнул на них и бесшумно пробрался в комнату с девушками. Укрепив тело, парень схватил легкую дарью и тяжелую из-за обилия концентрированной воды в теле Лизу Выругавшись из-за боли в руке, ноге, желудке и легком, парень помчался прочь. Напоследок Тео в буквальном смысле дыхнул огнем, поджигая помещение с ящиками. Там его плоть и кровь, а ему не хотелось, чтобы кто-то смог определить его личность по ДНК. Вырвавшись из здания, парень помчался прочь по заранее обдуманному маршруту. Бежал быстро, потому как боялся, что та троица проснется и догонит его. Но обошлось. Несколько десятков автомобилей двигались с разных направлений, но цель у них была одна. И они стремились сделать так, чтобы она не смогла сбежать. Машины были заполнены лучшими бойцами рода Березовых, которых в срочном порядке вызвали из Смоленска. Они были хорошо вооружены, злы и готовы убивать. «Михаил, ты уверен?» — спросил крепкий старик, одетый в белую футболку без рукавов и простые хлопковые штаны. Его кожа была красна, уши заострены, а зрачки вертикальны. Это был Дашин дед. У него, как и у внучки, был дар дракон. Потому он и одевался так просто. Ведь в любой момент могло начаться сражение. Тогда он обратится в страшное чудище, что погубило не один десяток тысяч врагов. «По словам младшего Горошина, наемники останутся в том месте до полудня», — ответил дед Лизы. Старик кипел от ярости, из-за чего его глаза были красны, а вены вздуты. На фоне своего друга и товарища он смотрелся карликом, но ничуть не комплексовал по этому поводу. — все же он гораздо сильнее. — Что решили с горошинами? — после небольшой паузы спросил здоровяк. — Война! — усмехнулся синеволосый старик. — Война — это хорошо. буду чем поживиться. Человек-дракон был доволен. — Толку-то! Ты совсем не умеешь из денег делать деньги! «Снова вложишься в какой-нибудь завод и прогоришь», — покачал головой Синеволосый. Власовы уже много поколений беднеют изо дня в день, а виной тому — тотальное невезение в бизнесе и неумение вести дела. Вспыльчивых и агрессивных драконов знают, боятся и уважают, но вести с ними дела... «Михаил еще хотел что-то сказать, но вдруг зазвонил телефон». «Алло! Алло! Ваша внучка и ее подруга в безопасности, но я рекомендую забрать их как можно скорее». Из телефона на громкой связи послышался мужской голос, но не успел старик ответить, как звонок прервался. Выключив телефон, Тео обернулся и посмотрел на двух спящих девушек. Точнее, одна спала, а вторая притворялась. Прятались они на детской площадке в большом детском домике по центру двора. Внутри было много мусора, и все исписано матерными словами. Но там можно было передохнуть и скрыться от любопытных взглядов. — Я спас вас. Мое задание выполнено. Скоро вас заберут. — Потому рекомендую вести себя тихо, — ответил Тео. Он, конечно, не сомневался, что Даша чувствовала, кто именно перед ней. Все же связь душ, потому он надеялся, что она поймет, к чему он клонит. Положив рядом телефон, демон поспешил удалиться как можно дальше и правильно сделал. Ведь уже через пять минут появились злые и готовые убивать могучие деды. Район быстро оцепила полиция. Всех, кто понимает русскую речь, допросили. А тех, кто не понимает, тоже допросили, но чуть позже, и подразумеваются не только иностранцы — кошки, собаки, птицы, крысы. Даров было великое множество. В отель Тео вернулся незадолго до того, как проснулся Влад. Он едва успел очистить ножи, вернув их в состояние, как будто ими ночью не пользовались. Потом нырнул под одеяло и сладко засыпел. Парень сильно устал, получил новые раны, а про простреленное легкое и говорить не стоило. Благо, он смог с помощью магии немного подлатать себя, но в ближайшее время ему лучше не перенапрягаться. — Господин, уже утро вы просили разбудить вас, чтобы мы продолжили объезд города, — раздался стук в дверь и голос старика. Вскоре дверь открыл Тео, что выглядел очень сонным и уставшим. «Их спасли ночью, потому дай мне два часика поспать, потом все закажу. А, и закажи билеты домой на сегодняшний вечер», — сказал парень и закрыл дверь перед ошеломленным Владом. Но поспать все-таки ему не дали. Уже через сорок минут зазвонил телефон. «Алло!» Пробормотало спящее тело лорда демонов. — Вань, нас спасли, все хорошо, потому не переживай! Раздался жизнерадостный голос Лизы, и, не дав парню ответить, она вновь заговорила, но тихим голосом. — Мне нельзя никому звонить, потому бросаю трубку. С Дашей тоже все хорошо, целую. Девушка завершила звонок и выключила телефон. Ты уже лишь улыбнулся и вновь лег спать но ровно через час в дверь снова постучали. «Да сколько можно-то!» — прорычал разбуженный демон. Однако, остановившись на середине пути к двери, он активировал духовное зрение и увидел двух очень сильных одаренных. Рядом с ними стояли Влад и Ольга, а также несколько одаренных на пике завершения. «Что же они так быстро приперлись-то?» Тео быстро оделся и, убедившись, что его ранения не видны, открыл дверь. Первой, кого заметил парень, была встревоженная Ольга. Слишком уж она выделялась на фоне крепких мужчин. Но и Влад тоже нервничал. На телохранителей демон даже не посмотрел. Его больше интересовали выражения лиц двух могучих стариков. Синеволосый был серьезен, а краснокожий здоровяк улыбался, как дурак. «Охренеть! Он крупнее Влада и одет, как на курорте. Родственник Даши? Отец?» Пронеслось в голове парня, что заняло лишь мгновение. Он улыбнулся и протянул деду Лизы руку. «Здравствуйте, Михаил Валентинович! А вы?» «Власов Артем Геннадьевич, дедушка Даи. ответил улыбчивый старик и пожал парню руку, при этом едва не сломав. — О, а ты крепкий для обычного человека! — улыбаясь, заявил краснокожий. — Спасибо, — ответил Тео и слегка потряс красную от напряжения кисть. — Проходите, не гоже так в коридоре общаться. Старики вошли, а Владу с дочерью пришлось остаться снаружи. Дед Даши бесцеремонно осмотрелся и сел на единственное кресло, за что получил осуждающий взгляд от старого друга. — Не будем ходить вокруг да около, — заговорил Михаил Валентинович, переведя взгляд с продолжающего вести себя, как дитё малое Артема на Тео. — Это твой человек спас наших внучек? — Не мой, но по моей просьбе, — кивнул парень. «Ты же понимаешь, что из-за твоих действий они могли пострадать?» Вспылил неволосый, гневным взглядом, смотря парню в глаза. «Понимаю, как и то, что была велика вероятность того, что если бы я не действовал быстро, то ни я, ни вы больше их не увидели бы», — уверенно ответил Тео, не отводя взгляда. «Мы уже направлялись в их логово. Твой человек позвонил нам буквально за пару минут до нашего прибытия». «Миха, ну ты чего наезжаешь на парнишку? Сам же понимаешь, что скрытное спасение лучше, чем твой план. Так что не надо строить из себя обиженного и оскорбленного», — лениво сказал Артем Геннадьевич, за что тут же получил прожигающий насквозь гневный взгляд. «Молчу, молчу», — подняв ладони, заявил улыбающийся красный старик. «Так что вы от меня хотите-то?» — поинтересовался Тео. Все шло, как, собственно, он и предполагал, но думал, что у него будет больше времени на подготовку. — Так мы это... пришли спасибо сказать, — ответил Красный и во весь голос заржал, чем неимоверно выбесил своего друга. — Пожалуй, именно это и было целью нашего визита. Спасибо, надеюсь ты не будешь спрашивать очевидные мещи, как мол мы узнали и тому подобное. Нет, конечно, улыбнулся парень и посмотрел на здоровяка. — Все мы взрослые люди, но можно поинтересоваться, кто заказчик похищения? Горошины, ответил красный. Атео услышал полной боли и отчаяния вздох патриарха рода березовых. Не хватало лишь хлопка по лицу. — Раз уж этот балбес проболтался, то я расскажу. Мы вычислили заказчика. Им был молодой наследник этого рода. Причина, как он говорит, — старая традиция с похищением невесты. Но, думаю, когда его начнут пытать, истинный мотив вскроется. — А эти самые горошины сильные? — поинтересовался парень. — Не особо, но если за них вступятся, будут проблемы, — ответил Красный. — Тебе-то чего? У тебя даже армии нет! — рявкнул Синий. — У меня есть я! — указав пальцем на себя, Красный заржал. — Так это они стояли за теми нападениями? — Нет, то кто-то из местных! — ответил раздраженный синеволосый старик. — Ладно, пора закругляться. Что мы хотели сказать, сказали, а теперь... постойка. это ты сказал, что хотел, а я еще нет. Красный старик встал с кресла. На его лице было серьезное выражение. — Я бы хотел поинтересоваться, в каких ты отношениях с моей внучкой. — А то, что-то она очень уж активно порывалась позвонить кому-то. — А кроме Лизы у нее нет друзей. Старик прищурил глаза, с подозрением смотря на парня. — Мы встречались, — честно ответил парень. У него было четкое ощущение, что если он сейчас соврет, то человек перед ним обязательно это поймет, и последствия будут страшными. — Да? — Но ты же понимаешь, что она единственная дочь рода. — Потому мы ее не отпустим, только матрилокальный брак. Но, насколько я знаю, на такой ты не согласен, да? Ведь еще и за Лизой приударил. — А на такой уж мы не согласны, — смотря парню в глаза, с хмурой физиономией сказал красный старик. — И что же ты будешь делать? С игривой улыбкой спросил он. — Дождемся, когда у Даши появится брат? — улыбнулся парень. — Ой, да если бы! Этот кретин — гребаный однолюб! — О нет, я ей пальцем не дотронусь до другой, она важнее моей жизни! — Сука! — подражая голосу сына, произнес старик и едва не сплюнул на пол. — Пошли уже, а то опоздаем! — проворчал Михаил Валентинович и направился к выходу. — А тебя не волнует, что он и с твоей внучкой спит? Красный старик крикнул в спину синеволосому, но был проигнорирован, потому фыркнул и пошел за ним. — Потом договорим. Бросив на Тео недовольный взгляд, сказал он и закрыл за собой дверь. А через несколько секунд в комнату вошли Влад с дочерью. Они внимательно посмотрели на парня, осмотрели комнату и, не заметив проблем, одновременно выдохнули. «Господин?» Влад посмотрел на Тео с вопросом в глазах. «Если вкратце, то я нанял человека, что спас девушек», — ответил парень и вспомнил о трофеях. Он подошел к комоду и вытащил закутанные в ткань пистолеты серебряного цвета и необычное кольцо. — Мне сказали, что это было у похитителей, мол, должно быть интересные вещички. — Безусловно, интересные, — пробормотал удивленный Влад, взяв в руки один из пистолетов, далее перевел взгляд на кольцо. Он минут пять в него вглядывался, крутил, вертел, даже надевал. — Я не знаю, что это за кольцо, но, вероятно, артефакт. Возможно, стоит его. «Показать специалисту!» «Артефакт?» — приятно удивился парень. «Он слышал о них. Это предметы с необычными свойствами, что могут использовать лишь одаренные. Они невероятно древние и дорогие. К сожалению, для Тео это все, что он про них знал». Безна. У тех двоих тоже могли быть артефакты!» «Нет, у меня совсем не было времени». Секунда промедления, и столкнулся бы с Березовыми. «Да, странно, что ваш человек отдал вам такие ценные трофеи. Ведь пистолеты тоже необычные. Над ними явно поработали колдуны». Увидев вопрос в глазах дочери и парня, решил пояснить. «Колдуны — это одаренные, без каких-либо способностей». Но зато их контроль над энергией в разы лучше, чем у обычных одаренных. Довольно редкий тип одаренных, и не каждый из них сможет стать колдуном. Такие чаще становятся батарейками. Лекари тоже своего рода колдуны. И они могут создавать артефакты? Почти. Не такие мощные, но польза есть. Такие пистолеты делают в Великобритании. С вливанием в них к энергии выпускаемые ими пули будут покрываться слоем энергии, что значительно повышает урон носимой защите. Только вот из-за этого снижается скорость пули, потому данная модификация используется в основном в пистолетах и оружии ближнего боя. «Интересно, пожалуй...» — Не буду их продавать. — А с кольцом что делать? Ты знаешь кого-нибудь надежного, кто сможет раскрыть свойства этого артефакта? — Да, но нужно время, — кивнул Влад. — Хорошо. Тео завернул пистолеты в ткань и убрал их в комод. — А теперь почему бы нам не позавтракать наконец-то? — Мы уже, — усмехнулся старик. — Я бы перекусила заявила Ольга, удивив отца, а потом и вовсе схватила Тео за руку и потянула из комнаты. «Папа закажет всем нам билеты, раз он позавтракавший, да, пап?» «Да», — ответил ошарашенный мужчина, а про себя завопил. «Доченька, у вас же не будет детей, если он не пробудится. Мы же говорили об этом». Стоило им покинуть комнату, как Ольга тут же отпустила руку и немного раскраснелась. На лифте они спустились на первый этаж, где располагался ресторан, и заняли один из столиков. К удивлению парня, девушка села рядом, периодически бросая на него неловкие взгляды. Поведение девушки, конечно же, не осталось парнем незамеченным, но он не мог понять причины, Прошлым вечером она была обижена на него, а когда он уходил, девушка спала. По крайней мере, он так считал. Только вот Ольга проснулась, когда парень укладывал ее в кровать. Она просто не подала виду. Потому и слышала его слова, да и поцелуй. Первый в жизни. Она налила ему чаю, пока Тео делал заказ. Также порекомендовала несколько блюд, что пользуются большой популярностью. А еще она так смотрела, будто чего-то ожидала от него. — Женщина, скажи уже, что ты хочешь от меня? — недоумевал парень, но увеличенный поток манны его радовал. Вскоре подали еду. Яичницу с помидорами, котлету с рисом и немного мяса в тесте. Тео не знал, как называется это блюдо, его посоветовала Ольга. Но только он приступил к еде, как чуть не подавился. — Что эти двое здесь делают? — Опасно же! — мысленно воскликнул парень, почувствовав два потока манны. Приехали Лиза с Дашей, и они без проблем нашли парня, будто знали, где искать. — В принципе, они и знали. Шли, куда их звала интуиция, ведомая связью душ. — Ты посмотри на это! Он уже нам замену нашел! — раздался голос Лизы, только в нем не было злости и обиды. Скорее насмешка. «Кабель — Кабель! фыркнула Даша. Ольга тут же обернулась и застыла. — Какие красивые! Я им не конкурентка! — подумала девушка и поникла, но лишь ненадолго. — Нет, я не сдамся. Ирина не раз говорила, что я стану отличной женой для Вани. А станут ли эти избалованные аристократки хорошими женами? — Ну, хоть вкус у Вани хороший, — усмехнулась Лиза.